Магистр Даниэль Сакс Глашатые стражники никак не выметывались из моего кабинета. Пришлось выделить им отдельные апартаменты для продолжения страданий, чтобы не ранить тонкую душевную организацию и лично сопроводить. Идиотизм какой-то выругался, откидываясь на спинку кресла и наслаждаясь блаженной тишиной. Не день, а сумасшествие. И столько вопросов, безумное количество вопросов, а ответы кроются у той, которой не смею подойти. Кто же ты такая, мила? Да еще и шеби, которые вымерли десятки лет назад. Впрочем, если она потомок богов и рождена в Неразолии, допускаю. Но как отогнала мою болезнь? Как довела до безумия. Хотя последний я уже понял, камень души. А измененные рвались в мой дом, к ней. За камнем равновесия стоит полагать. И теперь это пытливое чудо разгуливает по академии, не подозревая, что если хоть кто-то узнает, что она шебе, ее на части разорвут. Добавок ко всему, эти камни, новый закон о попаданцах, Да находящая мишень. Проверил маячки и убедился, что ходячая мишень разгуливает в Нижнем саду и пока не попала в неприятности, хотя вполне может, если продолжит идти к полигону. Развернул листок, сворованный ею из материнской библиотеки, и еще раз сканировал пространство. Теперь, когда болезнь сдала позиции, магия не оборачивается бессилием и болью. Да, сегодня утром она призвала один из камней, и призвала успешно, значит, ей кто-то помогает, и этот кто-то — хранитель древних знаний. Тогда в библиотеке я почувствовал вспышку силы, но не придал значения, но сегодня, увидев в ее волосах заколку, понял окончательно». Попаданка не способна так быстро сориентироваться в мире без посторонней помощи. К тому же эти знания перед глашатой, я действовал на обум, но интуиция меня редко подводит. И теперь ко всему прочему объявился король. Что он задумал? И связано ли это с появлением камней? Мила не могла за один день найти их в разоле и значит принесла с собой. Процесс перехода сопровождается специфическим выбросом, но достал папку с проектом и внимательно изучил отчет. Какого лагра! Эти остолопы из Ордена, окрыленные успехом, даже не удосужились провести расчеты и проверить вероятность успеха своего эксперимента. Я вновь и вновь обновлял формулы, но каждый раз получал неизменный итог. При той влитой в ритуал силе, при той последовательности магических заклинаний появление в теле Шелли духа Попаданки невозможно. Но как Винсент это упустил? Он первый заверял, что все сработает. Он выбрал место, выбрал дату. Какая-то мысль пыталась оформиться на задворках сознания, но в кабинет вплыла Селеста окруженная, как всегда, облаком сладковатого парфюма. «Милый!» Она подошла и наклонилась для поцелуя. «На этом все». Отчеканил холодно, не поднимая головы от документов. «Не поняла?» «Что конкретно?» Женщина медленно выпрямилась и, скрестив руки на груди, ответила. «Ничего не поняла?» «Что значит всё, Даниэль?» «Я женюсь на Шелли и в твоих услугах отныне не нуждаюсь. Ты знала причины моего интереса к тебе. Их больше нет». «Что значит ты женишься на Шелли?» Повторила она, как сломанная кукла. «Как ты женишься на ней? Почему?» Тяжело вздохнул и потер переносицу, предвкушая концерт с шикарной вокальной партией. «Даниэль — Даниэль! — взвизгнула Селеста. — Она же попаданка! Ее нужно сдать королю! — Уже нет. Душа попаданки погибла. Но, на мое счастье, мне необходимо лишь тело. Поймал себя на мысли, что впервые мне вообще не важно, как выглядит тело. Я хочу ее в любой ипостаси. Хочу. И пора заканчивать с этим представлением. Бросил папку в ящик стола, наложил блокирующее заклинание и вышел из кабинета, не реагируя на отклики Селесты. Она взрослая девочка и знала, на что шла. Переживет. Но платье! В отчаянии донеслось вслед. Его уже шили. Пришли счет. Рыкнул на прощание и хлопнул дверью.